глава 34 ковардак рубка потеря контакта с обеими лодками термоклин пояснил дежурный акустик с моржом тоже потерян повторяю может повезет спросил помощник капитан молчал глядя в приборы рубка мы подвергнуты активной локации торпеда сволочь взвизгнул помощник на кой хрен я в море спрашивается Ведь предлагали тихую штабную должность. Капитан неожиданно двинул локтем ему солнечное сплетение. Помощник задохнулся и осел, прикидываясь рыбой. «Акустический! Дайте по цели полной мощностью локаторов!» «Балласт! Продудь камеру! Пузырей побольше!» Вокруг альфы стало чрезвычайно шумно. «Глубина 500!» — указал на очевидные из индикаторов Мичман. «Рубка! Ничего не слышу! Вокруг сплошной кавардак!»